Глава шестнадцатая. Холодный ночной ветер насквозь пронизывал одежду чистильщика обуви, в которой щеголяла Марго. Дрожа от холода, она остро завидовала тем, кто проходил врезные двери Карлтона. Ей самой это было, увы, заказано даже на минутку согреться. Вместо этого ей пришлось ограничиться притаптыванием на месте, обхватив себя руками. не прекращая при этом окликать проходящих джентльменов. «Эй, хозяин, почистить за фартинг!» Она как раз нашла клиента и принялась старательно наводить блеск на его ботинки, когда появился экипаж со скиттером и даком Тенвудом. Они как бы невзначай кивнули в ее направлении и исчезли в теплых недрах клуба. Марго махала щеткой изо всех сил. Не только чтобы оправдать свой маскарад, но и просто для того, чтобы согреться. Пистолет в кобуре под штанами больно врезался в живот, а спрятанный в башмаке короткий кинжал натирал при ходьбе ногу. Она внимательно следила за прибывающими экипажами в ожидании появления Малькольма с Сидом Кеддерманом. Прошла почти уже четверть часа, а они все не показывались. Марго нервничала все сильнее. Она принялась за чистку башмаков очередного клиента, когда на некотором отдалении от тротуара остановился Кэп и из него выпрыгнул хорошо одетый джентльмен. «Эй, кучер!» — крикнул он. «Мой приятель желает ехать дальше, в порт, чтобы не опоздать на свой пароход». Еще говоря эти слова, он сунул руку куда-то в глубину экипажа, И тот чуть покачнулся на рессорах. Марго озадаченно застыла, забыв про свою щетку. Кеп двинулся дальше по улице, а джентльмен повернулся и направился к входу в клуб. Марго ахнула. Кедермен. Он прошагал мимо нее и кивнул швейцару. Меня ждут внутри друзья. Мистер Кар встретится с компаньонами. Очень хорошо, сэр. Забыв обо столбившем клиенте, Марго отшвырнула щетку и бросилась вслед за Кэбом, заранее холодея при мысли о том, что может увидеть внутри. Ей пришлось пробежать полквартала, прежде чем она догнала Кэб, да и то это удалось ей только потому, что тот застрял в пробке экипажей, поворачивающихся на Ватерлоу Плейс. Не обращая внимания на требование возмущенного Кэбмана убираться из его экипажа, Марго вскочила на подножку. Малькольм, он лежал, привалившись к боковой стенке экипажа. В свете газовых фонарей из окон соседнего клуба видно было, как побелели его щеки. Марго, прошептал он ужасным, слабым голосом, прости, милая. Он застал меня врасплох. Одну руку он держал под плащом, крепко прижимая к телу. Кровь расползалась пятном по рубахе, капала сквозь пальцы, стекала в рукав. Возвращайся в клуб, предупреди наших. Он с шумом втянул воздух. Рана неопасная. Успел дернуться в сторону, когда он сказал кэбмену ехать в порт. А то попал бы мне в сердце. Пока Малькольм говорил, Марго сдерала с него плащ и рубаху, потом достала свой кинжал и разрезала им рубаху на лоскуты для перевязки. Она туго забинтовала Малькольму грудь, свернув предварительно пару лоскутов в тампоны на рану. Руки ее отчаянно тряслись, но все же ей удалось завязать повязку относительно пристойно. "Ступай, Марго", прохрипел Малькольм. «Я доеду на Кэбби до Сполдергейта. Иди же!» Она громко выругалась, но он был прав. «Кэбмен, твоего пассажира ранили. Отвези его к врачу. Беттерси Парк, Октавия Стрит. Догони во весь опор!» Кэбмен разразился тирадой преимущественно нецензурного содержания и громко щелкнул кнутом, сворачивая на тротуар в объезд запрудивших мостовую экипажей. Пешеходы с громкой руганью брызнули в стороны. Марго сунула нож обратно в башмак и спрыгнула на мостовую, устремляясь обратно к Карлтону, уворачиваясь от колес и копыт. Она перебежала через улицу, вынырнула на противоположный тротуар и помчалась, расталкивая толпу мужчин, прогуливающихся от клуба к клубу. Наконец она добралась до Карлтона, бросилась к двери. и налетела примяком на массивную фигуру Фитцвильяма. Эй, ты куда собрался? Это клуб для джентльменов. Убирайся, рвань под заборное. Он ухватил Марго за ворот и бесцеремонно отшвырнул обратно на тротуар, где она и приземлилась, распластавшись по булыжникам. Послушайте, она снова вскочила на ноги. Мне нужно передать очень важное сообщение мистеру Тенведу и мистеру Картрайту. Не хотите пускать меня? Передайте сами, только передайте. Скажите им, Кедерман стрелял в мистера Мура и хочет убить мистера Картрайта. Им грозит ужасная опасность. Убирайся прочь, пока я не позвал Констебля, безумец маленький. Марго ринулась мимо него к двери, но Фильдсвильям оказался быстрее. Он всем телом прижал ее к стене, едва не расплющив и схватил за ухо так больно, что из глаз ее посыпались слезы. Она злобно выругалась, укусила его за руку, вы свободилась и бросилась к неким более неохраняемой двери. Держите этого мальчишку, да остановите же его! Компания выходивших из клуба джентльменов попыталась пригородить ей дорогу. Она увернулась, чертыхнулась. Выхватила свой пистолет, и тут кто-то схватил ее за плечо, круто нул и тут же голову ее пронзила ослепительная боль, а сама она трепичной куклой покатилась на тротуар. Голди скоро обнаружила, что Джон Лахли, несмотря на очевидное сумасшествие, отнюдь не глуп. Слава богу, убивать ее было с его точки зрения не то, что неразумным. но даже к крайним нежелательным поступкам большую часть своего заключения она провела привязанная к креслу перед своим компьютером, обучая его всему, что он желал знать о мире верхнего времени. Она была ему нужна, по крайней мере на ближайшее время. Сознание этого придавало ей смелости и надежды на то, что она может быть еще сумеет каким-то образом выжить. Значит. спрашивал Лахли, дотрагиваясь пальцем до светящегося компьютерного монитора. Это и есть график открытия различных врат. Голди кивнула. Да. Левая рука ее была привязана к подлокотнику рабочего кресла, правая к столу коротким отрезком веревки, позволяющим ей двигать мышью. Для каждого врата почему-то даны три разные даты. Нахмурился он. Их и должно быть три: одна время открытия по часам верхнего времени, откуда попадают к нам туристы, одна местное время станции в эпохе ее существования и еще одна время эпохи назначения по ту сторону врат. С минуту он изучал графики, а у этих только две даты. Конечно, это же главные. Врата номер один. Ах да, конечно. Дорога в мир верхнего времени, который ваша полиция так невежливо перекрыла для меня. Конечно, они могут иметь только две даты. Да, покажите мне, как получают у вас нормальный пропуск для прохождения главных. Голди нервно прикусила губу. Я не могу. Его надо получать в Нью-Йорке. Когда собираетесь на станцию? А уроженец нижнего времени вообще не может получить его, им никогда не разрешают проходить сквозь главные. На этот счет в верхнем времени есть специальный закон. Лахлин охмурился. Чертовски предусмотрительно. Что ж, значит придется позаимствовать пропуск у кого-нибудь из туристов или местных жителей. Ничего страшного. Так, небольшая неприятность. Заставьте эту свою машину показать мне, на что похожи миры этого вашего верхнего времени. Голди объяснила ему, где на полке стоят диски с энциклопедией, сама она не могла достать до них и как вставлять их в дисковод компьютера. Потом кликнула мышью по нескольким интересующим его файлам. Вам проще составить себе представление обо всем этом, посмотрев видео в телевизоре. Нервно предложила она, когда он нахмурился, глядя на монитор. Спустя десять минут Голди снова лежала, привязанная за руки и за ноги к своей кровати, а Джон Лахли развалился рядом с ней, глядя видео из голдиного собрания. Он часто восклицал, восторженно подаваясь вперед, когда на экране появлялись автомобили, самолеты или городские пейзажи. Обращая внимание на каждую новую машину или приспособление, он требовал объяснить ему назначение всего этого до тех пор, пока в голове у Голди не начала путаться от усталости. Он смотрел телевизор, когда она заснула, а когда проснулась, охая от боли в затекших членах, он все еще не отрывался от экрана. Он провел много часов за ее компьютером. Копаясь в файлах вокзальной библиотеки и просмотрел все книги с ее полок, его стремительно растущее познание мира верхнего времени приводили Голди в ужас. Он совершенно точно определял уже каждый предмет на экране, а от той легкости, с которой он подхватывал современный сленг, ее бросало в дрожь. Если он затеряется в Нью-Йорке, она... не видела никакой возможности остановить его, разве что дотянуться до телефона и позвать на помощь, но он был уже знаком с телефонами по Лондону, так что не подпускал ее близко к аппарату, как только понял, что это такое. Да и работая с компьютером, она не имела возможности связаться с кем-либо по электронной почте. Он с поразительной быстротой уловил суть электронной связи. и заставил ее стереть соответствующую программу с жесткого диска. Голди знала, что всю станцию переворачивают вверх тормашками в поисках потрошителя, но благодаря тому его фокусу с рацией убитого ДВВшника к ней так никто больше и не пришел. Никто из соседей тоже не позвонил, даже поплакаться на убытки. Как это не печально, ей пришлось признаться себе в том. что в минуту такого кризиса ее судьба похожа никого не волновала. Те, кого она считала своими друзьями, совершенно о ней забыли. От обиды и жалости к себе у нее щипала в горле, но поделать она тоже ничего не могла. Все, что ей оставалось делать, это ждать и надеяться на то, что ее тюремщик ослабит бдительность на достаточное время, чтобы она успела позвать на помощь. Однако день ото дня Голди все глубже проваливалась в пучину отчаяния. Он не ослаблял внимания ни на минуту, и Голди не испытывала ни малейших сомнений насчет того, что он сделает с ней, если застанет за попыткой позвонить. Лахли, изрезал бы ее на кусочки, такие мелкие, что они уместились бы в корзинке для мусора и еще бы места осталось. С другой стороны. Если она не будет его сердить, он, возможно, сохранит ей жизнь, по крайней мере на время до попытки прорваться сквозь главные. А сделать это он не сможет до тех пор, пока Буллуморгану удаётся удерживать туристов по их гостиницам, не пропуская никого ни со станции, ни на неё. Больше всего Голди боялась того, что Лахли просто убьёт её. заманит какого-нибудь ротозея из безопасности и, убив и его, завладеет его мундиром, чтобы проскользнуть сквозь главные. По мере того, как шли дни, вынужденный пережидать уже второй цикл блокированных главных Лахли проявлял все больше признаков нетерпения. Он возбужденно расхаживал из угла в угол, бормоча что-то себе под нос, и, Потом достал с полки одну из немногих еще не просмотренных им видеокассет, налил себе хорошую порцию бренди из последней оставшейся в баре бутылки и уселся смотреть священную шлюху. Сама Голди только недавно купила пиратскую копию этого нашумевшего фильма. Титрам предшествовала короткое интервью с генерой Касондрай. И тут, при виде ее, Лахли вздрогнул так сильно, что сбил стакан на пол. Сдавленно выругавшись, он в потрясении уставился на экран. «Кровь Христова, это же она!» С выпученными от изумления глазами он повернулся к Голди. «Кто эта женщина?» Дрожащим пальцем ткнул он в экран. «Енира Кассондра. Она из Нижнего Времени, живет у нас на станции. член найденных организации выходцев из нижнего времени. Она у них вроде председателя. Он перемотал пленку назад и еще раз прослушал интервью с самого начала, после чего выключил магнитофон и потребовал подробных объяснений. Голди рассказала ему все, что знала о Енире, о ее бегстве от жестокого мужа в Афинах, о том, как попала она на станцию, о браке с Маркусом. О толпах поклонников, провозгласивших ее пророчицей, земным воплощением богини, они просто наводнили всю станцию. Дрожащим голосом объяснила она, когда ее похитили, они совсем обезумели, устраивали демонстрации и затевали драки с ансармиджлисом и половиной местных жителей. А милиция ангелов чести поклялась защищать их до тех пор. Пока ей Ниру не вернут целой и невредимой. Голди очень хотелось спросить, что его так заинтересовало, но ей не хватило смелости открыть рот. Несколько долгих минут Лахли сидел молча, явно лихорадочно размышляя. Что ж, пробормотал он наконец, выходит, даже в этом странном мире можно добиться такой власти. Если какую-то девку принимают за богиню, значит уж я-то наверняка смогу править как бог. Он улыбнулся каким-то своим мыслям, и глаза его возбужденно заблестели. Отвезав Голди от дивана, он бесцеремонно отволок ее в спальню и снова привязал к кровати. Потом откинулся ее лица спутанные, сто лет не мытые волосы и улыбнулся ей сверху вниз. Что ж, дорогая моя, вы вели себя просто замечательно. Если верить вашему компьютеру, главное отваряются завтра утром. Вот мы с вами, моя дорогая леди, и приготовимся к этому знаменательному моменту. Разрешат мне это или нет, но я пройду сквозь эти врата. Голди слишком устала, чтобы спрашивать его, как он намерен это сделать. она хорошо помнила, как он вызвал суматоху, которая помогла ему попасть на станцию. Камеры, радио, ТВ, шангрела во всех подробностях запечатлили, как он швырнул в самую гущу толпы отрезанную человеческую голову, женскую голову с некогда прекрасными светлыми волосами. Голден утром чувствовала, что он, не моргнув глазом, изрежет на мелкие части и ее. Если не найдет другого способа проникнуть сквозь главные, несмотря на смертельную усталость, сон пришел к Голди очень, очень не скоро. Скитер как раз без особых усилий выиграл очередную партию в покер, когда в дверях показался слуга в ливреи. В руках тот держал серебряный поднос со сложенным листком бумаги. Записка для мистера Картрейта. Он говорил негромко, но так, чтобы его услышали, не прерывая беседу за карточными столами. Слуга обводил помещение взглядом в поисках адресата. Услышав свой сегодняшний псевдоним, Скиттер оторвался от карт. «Что такое? Какая еще записка?» «Вы, мистер Картрейд, вам записка, сэр». Слуга передал Скиттеру листок, дождался от него чаевых И с легким поклоном удалился. Скитер покосился на нахмурившегося дака Тенвуда и развернул записку. Кровь разом отхлынула у него от лица. Серьезные неприятности дома. Приезжайте скорее. Кто-то похитил детей. Стол с грохотом опрокинулся, разметав карты и деньги по полу. Скитер бегом рванулся к двери и понесся вниз по лестнице, перепрыгивая через пять ступенек, оставив Тенвода догонять его. «Пропустите же, чтоб вас!» Скитер беззастенчиво работал локтями и плечами. Потрясенные джентльмены, провожая его взглядами, поспешно убирались с дороги. Оказавшись на первом этаже, он схватил свой плащ и ринулся к выходу. Он почти добежал до дверей, когда чей-то голос произнес у самого его уха: "Где пожар, Армстро?" Скитер вздрогнул, поднял взгляд и увидел рядом с собой Сида Кедермена. Мгновение спустя что-то неприятно твердое, цилиндрическое уперлось ему в ребра, как на зло в просвет между нагрудной и спинной пластинами спрятанного под рубахой бронежилета. «Один звук, и я проделаю дырку в твоих потрохах», — прошипел Кеддермен. «На улицу Армстра. Потолкуем по-дружески в каком-нибудь тихом месте. О твоих друзьях». Трясясь от ярости на собственную непроходимую глупость, Скиттер вышел в холодную октябрьскую ночь. Ловушка захлопнулась, как и ожидалось. Вот только в ловушке оказался вовсе не Кеддермен. И куда черт подери делся Малькольм? Все шло совсем не так, как предполагалось. Как это Кедерману удалось стакловко провести их всех, застав Скитера врасплох и избавившись от всех остальных? Дуло пистолета продолжало упираться Скитеру в ребра. Скитер шарил взглядом по улице в поисках знакомых лиц и не видел ни одного. Кедерман поднял руку и свистнул, подзывая Кепп. И тут, наконец, появилась Марго, бегущая в их сторону. Кедерман убийца застыл. И тут этот чёртов длиннозносый швейцар схватил Марго за плечо и отшвырнул от дверей с такой силой, что она полетела на тротуар. Её маленький револьвер вылетел из рук и покатился на мостовую. Люди кричали. Кто-то звал констебля. Боже! крикнул еще кто-то. У этого мальчишки был пистолет. Кедерман толкнул Скитера прочь от этого смятения, к ожидавшему седаков Кэбу, возница которого съежился на запятках, пытаясь укрыться от холодного ветра. Ярость Скитера постепенно сменилась неподдельным страхом. "Эй!" произнес у них за спиной знакомый голос. "Будьте добры." Опустите эту штуку, сэр. Кедермен начал инстинктивно оборачиваться, навеждывая обращение, и тут Дак Тенвуд сделал Скитеру подсечку. Тот упал как подкошенный, едва успев вскрикнуть. Этот неожиданный ход застал его врасплох не меньше, чем Кедермена. Над головой близнула вспышка, и он услышал негромкое кладц затвора. В ноздри ударил запах пороховой гари и горячего металла. Сам же выстрел из пистолета с глушителем оказался практически беззвучным. Яростно выругавшись, Тен вот схватил Кэддермена за руку с пистолетом, не успев даже заметить дырки в дорогом плаще. Толпа джентльменов на ступенях клуба с живым интересом наблюдала за их борьбой, как за спортивным поединком. Еще бы. Никто из них не заподозрил в чужом для этой эпохи полуавтоматическом пистолете с глушителем опасного оружия. Скитер ногой легнул Кедермена под коленки, и тот пошатнулся на мгновение, потеряв равновесие. Увы, вес его пришелся на руки Тенвуда, и тот невольно затормозил его падение, потеряв равновесие сам. Кедермен отпрянул в сторону. Скитер вскочил на ноги. И тут вынырнувшая из толпы Марго нырнула к Эдермену под пистолет. Нацелившийся было между лопаток Тенвуда цилиндр глушителя метнулся вверх, Кэдермен шарахнулся от Марго и выстрелил. Гигантский кулак с размаху ударил Скиттера в грудь и швырнул навзничь. Только кевларовая пластина спасла его от пули. Марго продолжала бороться с Кэдерменом. Послышались приближающиеся полицейские свистки. Констебль, сюда, скорее! крикнул кто-то. Теннют снова бросился к ним, как раз тогда, когда Кедерман ударил Моргов солнечное сплетение. Она с хрипом согнулась, и тут он, рванув ее назад, приставил пистолет к ее виску. Назад, черт, подери, или я убью ее! Скитер попытался подняться на ноги. Пуля не пробила кевлар, но удар изрядно оглушил его и лишил дыхания. Кеддерман легнул его в живот, снова сбив на землю, поволок свою заложницу на мостовую и швырнул в кэб. Вскочив в экипаж, он крикнул кэбману, чтобы тот гнал лошадей, и кэбман послушно щелкнул кнутом. Скитер с Тенвудом бросились вдогонку, и тут же дорогу им преградили двое дюжих констеблей. «Что здесь происходит?» — грозно спросил тот, что повыше. «Вон тот человек, убийца!» — прохрепел Скиттер, ткнув пальцем в сторону удаляющегося Кэба. «Он захватил девушку в заложнике. Нам необходимо задержать его!» Тенвуд бросился на мостовую, одним движением схватил револьвер Марго и остановил другой Кэб. «Скиттер, давай сюда!» Констебль попытался схватить его, но промахнулся. В следующую минуту Кэп уже несся в погоню по Пел-Мел, а Скиттер висел на его подножке, мертвой хваткой цепляясь за его боковую стенку, чтобы не попасть под колесо и не размазаться о встречный экипаж. Тенвуд、вот、ругался, не переставая. «Черт, черт, черт! Ну и бардак, мать вашу!» «Что я скажу Киту?» простонал Скиттер, зажмурившись при одной мысли об этом. «Что, черт подери, я скажу Киту?» «И остальным?» Он почти воочию слышал эти голоса, видел выражение их лиц. «И где был ты, Скиттер, когда этот убийца похищал Марго?» «Ах, играл в карты! Ну да, конечно! Что еще от тебя можно было ожидать?» «Он должен найти ее!» И прежде, чем Кедермен начнет ее пытать, чтобы узнать, где находится Джина, стоит Кедермену узнать то, что ему нужно, и Скиттер не поставил бы за ее жизнь и ломаного гроша. Он стиснул зубы и поклялся выследить Кедермена хоть на краю света, если понадобится, найти и убить его.